Научные знания Определенных успехов народа Месопотамии достигли в научном познании мира. Особенно велики были достижения вавилонской математики, первоначально возникшей из практических потребностей измерения полей, сооружения каналов и различных зданий. Еще с древних времен. Вавилоняне воздвигали многоэтажные, обычно семиэтажные, башни-зиккураты. С верхних этажей зиккуратов ученые из года в год вели наблюдение за движениями небесных тел. Таким образом, вавилоняне собирали и записывали эмпирические наблюдения за Солнцем, Луной, расположением различных планет и созвездий. В частности, астрономы отмечали положение Луны по отношению к планетам и постепенно установили периодичность движений небесных светил, видимых простым глазом. В процессе таких многовековых наблюдений возникла вавилонская математическая астрономия. Самый творческий период ее падает на V век до нашей эры, когда уровень ее во многих отношениях не уступал уровню европейской астрономии в эпоху раннего возрождения. До нашего времени сохранились многочисленные таблицы с астрономическими вычислениями расстояний между звездами. Одно такое сочинение содержит информацию об основных неподвижных звездах и созвездиях, их солнечных восходах и заходах, а также их сравнительных позициях. В V веке до нашей эры существовали крупные астрономические школы в Вавилоне, Барсипи, Сипари и Уруки. Страница 173. На это же время падает деятельность великих астрономов Набуриана и Кидена. Первый из них разработал систему определения лунных фаз. Второй установил продолжительность солнечного года, который по его подсчетам составлял 365 дней, 5 часов, 41 минуту и 4,16 секунды. Таким образом, Киден в определении продолжительности солнечного года ошибся лишь на 7 минут и 17 секунд. Начиная со второй четверти третьего века до нашей эры, вавилонские астрономические сочинения стали переводить на древнегреческий язык. Это позволило греческим астрономам приобщиться в течение короткого времени к тысячелетним достижениям вавилонской науки и вскоре после этого добиться блестящих успехов. Однако при всех достижениях вавилонская астрономия была неразрывно связана с астрологией. Лженаукой, пытавшейся предсказывать будущее по звездам. Кроме того, многие астрономические тексты содержат указания на причинные связи, будто бы существовавшие между звездами, теми или другими болезнями. Сохранилось большое количество вавилонских медицинских текстов. Из них видно, что врачи древней Месопотамии умели хорошо лечить вывих и переломы конечностей. Однако о строении человеческого организма у вавилонян были очень слабые представления, и им не удалось добиться заметных успехов в лечении внутренних болезней. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры жители Месопотамии знали путь в Индию, А в первом тысячелетии до нашей эры также в Эфиопию и Испанию. Сохранившиеся до нашего времени карты отражают попытки вавилонян систематизировать и обобщить свои довольно обширные географические знания. В середине второго тысячелетия до нашей эры составлялись путеводители по Месопотамии и смежным странам, предназначенные для купцов занимавшихся внутренней и международной торговлей. В библиотеке ашур банапала найдены карты, охватывающие территорию от Урарту до Египта. На некоторых картах изображены Вавилония и соседние страны. Эти карты содержат также текст с необходимыми комментариями. На одной такой карте Месопотамия и близлежащие районы представлены как круглая равнина, омываемая Персидским заливом, а в самом центре этой равнины расположен Вавилон. В Месопотамии с живым интересом относились к своему далекому прошлому. Например, в период царствования Набонида В шестом веке до нашей эры, во время раскопок в фундаментах обвалившихся хромовых зданий, были обнаружены и прочитаны надписи третьего тысячелетия до нашей эры. А имена царей, встречающиеся в этих текстах, правильно размещены в хронологическом порядке. Страница 174. В одном из храмов зданий города Ура археологи нашли музейную комнату, в которой были собраны предметы различных эпох, представлявшие исторический интерес. Подобный же музей находился и в летнем царском дворце Навуходоносора II в Вавилоне. Однако в конце первого тысячелетия до нашей эры Закостенелые формы древних традиций, многовековое господство религиозных представлений, отсутствие новых методов познания природы, стали мешать развитию вавилонской науки. К тому же она начала терять свои жизненные силы, так как научным языком оставался Акадский, а в значительной мере и шумерский, который за полтора тысячелетия до этого уже был мертвым. В то время как население повсюду в Месопотамии переходило к арамейскому в качестве разговорного языка.